Глава восьмая Серые холмы поднимались и опускались, уходя в невообразимую даль. Воцветание давно прошлось катком по этой земле, выгибая и уничтожая ее. Даже сама структура пространства здесь менялась, и если раньше путь от одной точки до другой занимал минуты, то сейчас уже часы. Многие островки стабильной реальности, не затронутые катастрофой и сумевшие отгородиться от Дикой Мины за магическими барьерами, превратились в нынешние пояса. Другие стали осколками, по тем или иным причинам, оказавшиеся незатронутыми выцветанием. Возле одного из таких осколков сейчас остановилась небольшая группа людей. Если бы где-то поблизости появился человек, Ему бы хватило одного взгляда, чтобы понять, это сильнейшие маги. Более того, вокруг одного из оставшихся отпутников можно было заметить пару плавающих иероглифов, светящихся мистическим светом. Присутствие вражеских магов в осколке увеличилось, а не уменьшилось, мастер. К этому странному человеку подошел разведчик в характерной для них экипировке, похожей на всех поясах. Благодаря специальной конструкции ботинок он мог быстро передвигаться по пустынным выцвевшим барханам. «Это странно», — задумчиво ответил ему мужчина, а он повернулся к еще одному члену группы, стоящему чуть позади. «Ты уверял, что осколок скоро опустеет. Так почему этого не произошло, Кар? «Мастер, так показывали все наши расчеты». Блокада все еще справляется со своими задачами. Мы знаем, что в поясе уже назревает дефицит. Скоро начнется голод. Они должны как раз сейчас пытаться прорвать изоляцию. Но не делают этого, хмыкнул в ответ мастер. Мы также обнаружили крупную орду, одержимых аминой живых. Она сейчас движется к поясу. Умешался разведчику разговор. — Это наша арда? — Нет, мастер, мы ничего подобного не планировали. Я могу предположить, что сформировалась она спонтанно. — Как же не вовремя. Мужчина с раздражением хмыкнул, обдумывая возможные варианты. — Сможем захватить управление над ней и перенаправить куда-нибудь? Последний вопрос он адресовал стоящему позади магу, отвечавшему недавно по осаде пояса. Не думаю, мастер. Слишком мало времени. И если они подошли на расстояние в недельный переход, мы просто не успеем захватить контроль над всеми примами орды. Но... можем попытаться. Попытайтесь. Сейчас появление орды рядом со сколком сильно нежелательно. Это для нас может закончиться не лучшим образом. Да, мастер. Мужчина проводил взглядом удаляющуюся спину своего помощника с раздражением, подумав, насколько же ему сейчас не хватает действительно сильных и умных практиков. Вместо этого приходится иметь дело с местными магами, а еще ему откровенно не хотелось лезть в осколок, который создал когда-то господин. Ослушаться его приказа он никак не мог, как и пойти против всей секты, но... Они и так уже слишком много потеряли из-за безрассудного желания вернуть контроль над этим осколком. — А скольких еще потеряют? Мастер вздохнул. — Пора возвращаться к работе, он еще не закончил создавать домен чуждения вокруг осколка, и этому нет конца и края. Предложение Заславского свалилось на меня, как снег на голову. Скажу честно, любое сотрудничество с семьями пояса я раньше воспринимал лишь в разрезе создания своей школы. Получить нужные знакомства и связи, начать работать с представителями некоторых семей — это то, на что я рассчитывал и к чему стремился. Но вступать в семью на правах слуги или полноправного наследника... Даже в приблизительных общих планах у меня такого не было. Особенно, если говорить про наследника. До сегодняшнего дня я даже не слышал, что такое возможно. Вот же засада. Отказать за Славскими и превратиться в их врага? Нужно как следует обдумать, как можно сгладить отказ. Пока шли с Машей по коридорам особняка, девушка молча размышляла о чем-то своем. Я ей не мешал. Тем более, что мне самому было о чем подумать. «Мастер», — девушка таки нарушила молчание, когда мы почти подошли к нашим комнатам. «Я хочу продолжить практику движения звезд». «Понимаю, но ты сама слышала Евгения Михайловича. Я вопросительно посмотрел на нее». Чтобы наследница семьи пошла против воли главы, это что-то новенькое. Мастер, мне сказали, что я могу заниматься ему свободное время, и я планирую заполнить его полностью. Прошу, помогите. Ночью нужно спать, Маша. Я, кажется, понял, на чем она решила экономить. Понимаю, что ты очень хочешь освоить технику, но свалившись в обморок во время тренировки магии или практики четырех шагов, лучше никому не сделаешь. Вот что я пока предлагаю. Займись основой. Судя по тому, что я видел, во время наших тренировок у тебя все еще имеются пробелы в базовой работе с природной энергией. Вопрос не острый, но раз уж так вышло, обратим случившееся в пользу. Сегодня напишу тебе небольшое руководство, будешь следовать ему. — Спасибо, мастер. Я увидел, как лицо девушки озарила очень редкая для нее улыбка, и Мария в явно приподнятом настроении скрылась за дверью своей комнаты. Ну, а я остался стоять в задумчивости. В действительности, помня просьбу Александра Михайловича о создании руководства, я уже давно ее выполнил. Сразу несколько свитков лежало у меня в комнате. Ничего такого в них не было. Несколько техник развития, пара боевых навыков, столько же навыков поддержки. То, что надо для начального уровня, и не больше. Даже относительно распространенные четыре шага звезд, которые изучала Маша, классом куда выше. Дальше посмотрим, как у местных получится следовать моим рекомендациям. Искусственно усложнять их я не стал. Зачем? При нынешнем скудном уровне природной энергии практиковаться будет все равно очень непросто. Заодно, вместе с этими руководствами, я написал и пару отдельных свитков исключительно для Маши, на всякий случай. Можно сказать, предвидел сегодняшний разговор, получается. Среди записанных для наследницы руководств была и техника дыхания, которую она должна была продолжить практиковать. С Еленой я не виделся уже пару недель и не знал, какой там прогресс, и есть ли желание заниматься, так что писать свитки для нее не стал. Ну и раз уж пошла такая пьянка, стоит написать такие же индивидуальные руководства для Макса и ребят с приюта. Как мне кажется... Это не только подстрахует их на случай, если я опять пропаду в какой-нибудь экспедиции, но слегка высвободит мое время. Следить за ними постоянно я при всем желании не смогу. С этими мыслями вернулся к себе в комнату. Раз уж решил, то стоит за сегодня закончить со всеми руководствами разом и с чистой совестью лечь спать. Так что почти до полуночи занимался тем, что записывал свитки то еще занятие, но оно помогло немного отвлечься от текущих проблем и разгрузить мозг. А после того, как лег спать, мне вновь приснился сон-явь. Стоило только закрыть глаза, как я провалился в него, ощутив себя посреди бескрайнего зеленого поля в теле все того же молодого мастера проклятой школы небес только на этот раз уже опал взрослевшего лет на пять. По полю с высокой травой гулял ветер волнами, пригибая ее и отправляя в путь. Самое настоящее зеленое море. Парень, в теле которого я находился, стоял как раз среди всей этой зелени, неотрывно смотря на человека в десяти шагах от себя. И не нужно было особо разбираться в ситуации, чтобы понять, Это враг. На лице противника красовалась ритуальная маска Мастера убийцы, а в руках он держал два коротких клинка. Излюбленное оружие гильдии убийц. А еще сегодня я полностью чувствовал тело паренька. Все еще не мог управлять, но при этом всем ощущал дыхание ветра на его лице, колебание травы у ног, и движение природной энергии вокруг. Миг, и вот уже парень срывается вперед. Я тут же почувствовал, как он вливает в свое тело порцию проклятой энергии и превращается в черную молнию. Его противник, казалось, нисколько не удивлен этому рывку. Убийца распадается на сотни после образов, встречая удар ученика. Трава на месте, где они сталкиваются, разлетается в разные стороны, мир взрывается огненным шквалом. Я ощущаю сильнейшую боль в руках, но это, похоже, мало волнует гения секты небес. Не раздумывая, он создает сразу четыре небольших темных сферы до краев, наполненных проклятой силой, и тут же взрывает их. Все вокруг в одну секунду заполняет тьма. Зеленый мир превращается в черный, полностью подвластный ученику, и я отчетливо ощущаю его торжество. Что бы сейчас ни произошло, парень верил, что это успех. Убийца, оказавшись посреди разливающегося черного озера, дергается в сторону, используя какую-то замысловатую технику шага. Одновременно с этим два его коротких клинка вспыхивают от напитавшей их природной энергии. Его стремительный удар крест-накрест оставляет после себя горящее алым огнем пространство. Пламя в одну секунду охватывает разливающуюся вокруг черноту, разрушая. Боль в теле ученика проклятой школы становится уже невыносимой, и, кажется, я начинаю понимать, что тот пытается сделать. Черная субстанция, горящая сейчас... Это способность парня, помогающая собирать проклятую энергию. Именно благодаря ей он в буквальном смысле переполняется силой. А боль, что чувствовал я, оказалась ничем иным, как силой перевоплощения. Обратное кровообращение. Запретная техника в мире боевых искусств. И неспроста. На короткое время природная энергия внутри тебя полностью заменяется на проклятую, а сам ты становишься подобен демону. Неприятная и пугающая техника, благодаря которой когда-то и сокрушили мою родную школу меча. Сейчас я на собственной шкуре, по сути, ощущал процесс превращения. На короткое время я словно бы увидел парня, в котором находился, со стороны. Человеческая фигура, объятая тьмой, шагнула вперед. За ее спиной я увидел десяток острых черных клинков, соединенных с телом ученика тонкими нитями. Мастер-убийца, кажется, что-то понял. Он делает стремительный рывок назад в надежде разорвать дистанцию, но не успевает. Земля под ним взрывается, и сразу с нескольких мест в его сторону летят острейшие черные отростки, похожие на обсидиановые клинки. Мастер успевает отбить лишь часть из них, когда сразу три пропущенные пробивают его насквозь. Вялая попытка отмахнуться от еще одного каскада ударов, но безуспешная. Бедолагу в один момент прибивает к земле несколькими щупальцами а парень оказывается аккуратно над ним, приходя в себя после использования обратного кровообращения. Яростный крик, наполненный жаждой крови и смерти, раздается над изрытой скоротечным боем землей. — И это мне нужно изучить, — думаю я, с трудом сдерживая чувство отвращения.